ответила женщина. Терентий и Иосиф переглянулись. Это э, в каком смысле? Ну, отдельно от кольца, сказала дама и вынула из сумочки золотую брошь. Вот, посмотрите. Отсюда выпал бриллиант. Я хочу купить такой же и вставить в нее, объяснила покупательница. Отдельно бриллиантов... «Не держимся», – объяснил Терентий, продолжая улыбаться. В тот же момент он почувствовал на себе строгий взгляд хозяина, который подошел к даме разрешить. Попросил владелец магазина брошь у покупательницы. Иосиф рассмотрел раскрытые клапана на броши, что-то прошептал и затем сказал. «Да». Для широкого круга покупателей мы действительно не продаем крупных бриллиантов, подобных тому, который был в вашей брошен. но для вас, мадам. У нас кое-что найдется. Прошу обождать. Терентий займи даму, распорился Баржанский и прошел в подсобное помещение. Было видно, как дама улыбнулась подвалью, и ее черные глаза смотрели вслед ушедшему Иосифу. Терентий достал из витрины несколько колец. Они как раз подойдут к вашей броши, мадам. посмотрите предложил приказчик. Дама без видимого интереса стала рассматривать кольца. Тем временем Иосиф Вынул из сейфа коробочку, раскрыл ее. В ней находилось кольцо с крупным бриллиантом. Он взял щипцы, осторожно вынул его из клапанов, положил в ватку и вышел из подсобки. «А вот и я!» — сказал Иосиф, подходя к даме. «Прошу!» Протянул раскрытую ладонь, на которой лежал в ватке сверкающий бриллиант. «Ой, как! «Какая прелесть!» воскликнула дама, взяв бриллиант и восторженно рассматривая его со всех сторон. Терентий был удивлен до крайности. Он не понимал, откуда у них взялся такой бриллиант. Мелькнула даже мысль о том, что хозяин приобрел его у кого-то и что он, вероятно, краденный. Дама приложила бриллиант Крапаном своей броши подходит. Сколько он стоит? Спросила женщина. Иосиф назвал сумму. О, это очень дорого, с сожалением проговорила явно огорченная дама. Мадам, цена этого бриллианта значительно больше. Но для вас. Я уже сделал скидку, потому что он вам очень нужен, сказал Баржанский. Бриллиант стоит этих денег, убеждал Иосиф покупательницу Нет, нет, нет, я не смогу его купить за такую цену. Извините, мадам, но я не могу продать его себе в убыток. Цену не могу снизить, извините, говорил Иосиф, словно покупательница уговаривал его это сделать. «Бриллиант замечательный, но дорого стоит», — вздохнула дама. «Ну, хорошо, назовите свою сумму», — торговался Баржанский. Дама назвала сумму, опустив при этом глаза. Бриллиант она по-прежнему держала в пальцах. Услышав ее ответ, Иосиф схватился за голову. «Извините, мадам, но за такие деньги я не могу вам его уступить, хорошо?» Я подумаю, не могли бы вы отложить бриллиант для меня? Я потом куплю его», — попросила дама. «На какое время?» «Недели на три». «Хорошо», — согласился Иосиф. Покупательница протянула бриллиант Терентию, но как только его пальцы прикоснулись к драгоценному камню, он вдруг каким-то образом Выскользнул, стукнулся о стекло прилавка и упал на пол. Ну что же вы такой неловкий, сказала дама, отступив от прилавка и всматриваясь.